Глава 16. Мне снился беспокойный сон, такой от которого обычно просыпаешься в холодном поту и долго приходишь в себя, пронизывающий кошмаром. Я видела большого черного ворона, на которого нападали несколько змей. Ворон махал крыльями, пытался вырваться, улететь, отбиться, но вместо этого все больше и больше терял свои прекрасные черные перья и бесценные силы. И вот спустя какое-то время он оказался повергнут. Я смотрела на несчастную птицу с распростертыми крыльями и глотала беззвучные слезы. Я ничего не могла сделать. Я пыталась помочь, но какая-то невидимая стена, преграда меня не пускала. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Открыла глаза и несколько секунд пыталась понять, где нахожусь и что происходит. «Кто там? Госпожа Михайлова, скорее открывайте!» Услышала я взволнованный голос служанки. Вашего жениха, графа Морозова, арестовали! В ужасе я подскочила с постели. Накинув на плечи легкий пеньюар, почти сразу же распахнула дверь. Девушка, меня, разбудившая, была напугана не меньше моего. Боюсь, это может все очень плохо закончиться, схлипнула она. Но как это произошло? Мне казалось, что замок надежно защищен. И потом что такого мог сделать граф? произнесла я. В этом замешан его брат, Альберт. С жаром произнесла служанка. Он с трудом вчера добрался до целителей и вызвал жандармов. Он сказал, что его брат напал на него, использовав черную магию. Вспомнив про Альберта, я едва не взвыла. Я ведь говорила Марку, но, видимо, тот решил, что ему бесконечно все может сходить с рук. «Какой ужас!» – прошептала я. «Где он?» «В главной городской тюрьме», – сказала служанка. «Никогда в жизни не собиралась так быстро куда-то». Наверное, смогла бы сдать экзамен на пожарного. Почистила зубы, волосы просто в хвост собрала, натянула на себя платье, туфли надела какие-то совершенно неподходящие и побежала на улицу. Там вызвала экипаж и уже очень скоро мчалась по городским улочкам, сходя с ума от неизвестности и злости. На себя, на Альберта, на Марка. Хотя на себя, наверное, больше всего я злилась. Ведь я была причиной всего произошедшего. Главная городская тюрьма. Высилась на столичных задворках кирпичным особняком, обнесенным высоким кованым забором с гербами. У ворот, приветливо и даже приглашающе распахнутых, дежурили стражники, от нечего делать перекидывающиеся на колоде пне в картишке. «Кто такая?» Заметив меня, один из них подскочил и преградил дорогу. «Княжна Михайлова пришла узнать о судьбе моего жениха. Его сегодня сюда привезли, ложно обвинив». «Ложно или не ложно, это уже правосудие наше разбираться будет. А о судьбе узнать – это в третий корпус. Вон тот». Третий корпус был неприметным и серым и прятался за своим старшим кирпичным братом довольно сиротливо и скромно. На железной массивной двери висела вывеска «Главное управление королевской тюрьмы Его Величества Александра». Вход строго в рабочие часы. Я позвонила в висевший рядом колокольчик и принялась ждать. Открыл мне щуплый, темноволосый, прыщавый мальчишка в выглаженной форме и начищенных до блеска сапогах. «Княжна Михайлова, сегодня моего жениха, графа Морозова, сюда привезли!» Снова повторила я. «Как я могу его увидеть и узнать, что произошло?» «Идемте за мной», — сказал паренек и открыл дверь. Он пригласил меня за стол, стоявший у стены в небольшом помещении, где помимо меня сидела на скамье какая-то женщина в ветхих и грязных одеждах, и пьяница, от которого густо разила потом и перегаром. Мы быстро заполнили необходимые документы, и очень скоро меня пригласили в небольшой кабинет, где сидел рослый рыжеволосый мужчина с усами, как у бравого гусара. «А, княжна Михайлова, полагаю», — сказал он скрипучим голосом. «Не состоявшаяся женушка? «Состоявшаяся, правда, ненадолго, но это уже ему не обязательно знать». «Да, я совершеннейшим образом ничего не понимаю», сказала я грустным и убитым голосом. «Моего жениха арестовали по ошибке». «Как же», крякнул мужчина. «По ошибке, нате вам». А его брат, Альберт? Он поступил в целебницу в ужасном состоянии. Истощение, слабость, на лицо магическое воздействие. Он едва мог самостоятельно передвигаться. И пролежит в больнице еще несколько дней, если не недель. Он говорит, что его брат использовал запрещенное колдовство. «Конечно же, использовал!» — сказала я, и рыжеусый хлопнул ладонью по столу. «Вот, что я вам говорил!» «Но это он сделал, чтобы спасти честь дамы, то есть меня, своей невесты!» Теперь похожий на гусара офицер напрягся. Видимо, мои слова застали его врасплох. «Как это? Разве граф Морозов не специально напал на своего брата Альберта, чтобы его убить?» «Кстати, меня зовут капитан Неряшкин». «Нет, капитан, конечно же, не специально. Дело в том, что Альберт Морозов грязно приставал ко мне. Сказал, что расстроит нашу свадьбу, и распускал руки. Мой жених вовремя подоспел. Я переживала за Альберта, но Марк сказал, что видит его жизненные потоки, и у его брата они были в совершенном порядке». Неряшкин нахмурился. Более того, начал что-то активно строчить заточенным карандашиком в блокнот. После посмотрел на меня. «Удивительно, такая фамилия — Михайлова и подтверждает вопиющий факт насилия со стороны Альберта Морозова. Но мне бы хотелось получить доказательства, такие, которые нельзя опровергнуть». Я пожала плечами. «Таких у меня нет. Что я могла предоставить в качестве доказательств? Усы, лапы и хвост? У меня даже такого не было. Тогда, боюсь, мы ничем не сможем помочь вашему жениху, даже если он и не виновен». «Чего? То есть как?» «Я вас не совсем понимаю», — сказала я. «А что тут понимать?» — хмыкнул усатый офицер. «Отправят мужа вашего куда-нибудь на север, ковырять киркой льды в поисках каких-нибудь полезных даров земли. Мне жаль вас, но это все, на что способен наш закон». «Нормально. То есть он сам признал, что Альберт сам виноват, но на местную Колыму все равно поедет Марк?» «Я не согласна». «Увы». Мужчина развел руками. «Таков наш закон. Доказательств нет». «Но хоть что-то же можно сделать, чтобы от моего жениха отстали?» Прошипела я, понимая, что внутри меня клокочет самая настоящая ярость. «Давно никто так меня не доводил. На моей памяти разве что наш физик в школе, когда отказался мне ставить нормальный балл просто потому, что у меня мобильник на уроке зазвонил». «Что-то сделать можно всегда. В данном случае, к сожалению, вариант лишь один». Нерешкин тяжело вздохнул. «Какой же?» «Альберт Морозов должен забрать свое заявление. Тогда его брата, Марка Морозова, отпустят, и все обвинения будут с него сняты». От возмущения я едва не задохнулась. «Альберт должен написать заявление, и как он его напишет?» «Вы же понимаете, что он не будет этого делать?» сказала я. «Мне все равно», — пожал плечами Неряшкин. «Я знаю, что Альберт — довольно приближенная фигура к его величеству, а это значит, что вам решать эту проблему только через него». Я поморщилась. «Ладно, увидеть своего жениха я хотя бы могу?» Офицер покрутил пальцами свои усы. «Можете, но свидание не больше десяти минут». «Десять, так десять». Нерешкин вызвал одного из охранников с тяжелой связкой ключей и велел проводить меня в камеру к Марку. Тот кивнул, и вскоре мы уже шли по холодному каменному коридору. Кое-где я слышала из-за стен стоны и крики, мольбы о помощи. Было ужасно. А еще в нос била жуткая вонь от сырости и немытости содержащихся здесь узников. Прямо перед моими ногами в какой-то момент пробежала крыса, и я, взвизгнув, отскочила в сторону. Никогда не думала, что когда-нибудь попаду в подобное место. О том, каково здесь было Марку Морозову, я старалась не думать. Мне представлялось его изможденное, затравленное лицо, его убитое произошедшим сгорбленная сутулая фигура, печальный взор. Я думала, что он мне скажет, попросит ли о помощи. «Сюда!» Охранник, сопровождавший меня, свернул в рукав от основного коридора. Еще несколько шагов, и перед моим взором оказались толстенные железные двери с императорскими гербами. Зазвенев ключами, охранник приоткрыл одну из створок, которая поддалась большим трудом. «О, Настенька!» – услышала я веселый насмешливый голос и резко обернулась. От шока, увиденного уже за решетчатой дверью, я впала в немой опофигей. Видимо, охранник, что пришел со мной, тоже был весьма удивлен, потому что замер и несколько раз для верности похлопал глазами. «А это как?» – выдохнул он. «Эта темница защищена от магии. Откуда это все взялось?» «Что сказать?» У Марка Морозова в камере был мини-курорт. Из имеющиеся здесь обстановки в его любимом готическом стиле здесь были бассейн с кристально чистой водой с черно-фиолетовыми бортиками, дубовый диван с крашенным в темные тона деревом и красной бархатной обивкой. Собственно, на этом диване Колдуны возлежал. Еще здесь был огромный стол, уставленный всяческими яствами. Икра черная, икра красная и заморская баклажанная прилагались. Стены, которые должны были быть серыми, влажными и холодными, оказались обиты красивыми досками, покрытыми лаком. Но апогеем всего был припаркованный неподалеку конь, прямо за решеткой. «С животными нельзя в тюрьму», – опомнился охранник снова. Марк пожал плечами. «Да ладно, я заплачу за уборку. Это мой друг. Его зовут Епифаний Пегасов. Он помогает мне изучать лошадиный язык. Мы уже общаемся простыми фразами. Правда, Пифи?» Конь в ответ заржал. Я хмуро посмотрела на жениха и по совместительству мужа. «Хорош тоже мне, узник. Сидит тут себе, как на курорте. Как он вообще все это сотворил, если камера не должна пропускать магию?» «У нас свидание на десять минут», — напомнила я охраннику. «А, да, я подожду снаружи и обязательно составлю донесение нашему начальнику о незаконном проживании коней на территории тюрьмы». Морозов засмеялся, сверкнув зеленым взглядом. Валяйте, мне все равно. Охранник вышел. Мы с Марком остались вдвоем. Марк, я так переживала. Почему такое произошло? Я кинулась к мужчине, а тот обняв меня, вдруг закружил, срывая после с губ поцелуй и заставляя меня покраснеть, со смущением вспоминая вчерашний вечер. Сейчас мне не хотелось отталкивать Марка. Но разум вопил о том, что мне совершенно точно нельзя в него влюбляться. Ведь мне нужно было вернуться домой. «Думаю, ты и так знаешь, что произошло. Мой добрый братик побежал плакаться и ругаться на такого плохого меня. Вот видишь, теперь сижу, отдыхаю. Но ты же не собираешься просидеть здесь вечность?» Марк пожал плечами. «Пока не знаю. А что тебе там сказали?» «Что единственный способ вызволить тебя отсюда?» Это упасть в ножки к Альберту и попросить его забрать заявление, которое он на тебя написал. Морозов расхохотался. Хитер, белый лис, перебьется. Но как же ты иначе выйдешь отсюда? А кто сказал, что я хочу выходить? Если честно, я так перенервничала, а теперь беспечность Марка заставляла меня злиться. Я мчалась сюда, чтобы его вызволить, чтобы как-то помочь, а ему совершенно все равно. «Если хочешь здесь сидеть...» «Наш договор теряет силу», — сказала я с нажимом. «Как тогда ты вернешь меня назад? И как я тебе тогда помогу восстановить твою растоптанную репутацию?» Морозов молчал, и я подумала на миг, что он вообще не собирается мне отвечать. Но колдун все же ответил. «Возьми с собой коня. Выйдешь с ним, скажешь, что устраняешь нарушение», — сказал он. «И что?» «У Альберта неподалеку отсюда есть малое имение. Думаю, его уже выперли из целебницы». И теперь он решил пересидеть там. Вернее, там он ожидает тебя на поклон. Придешь, скажешь, что коня купила ему в подарок, поговоришь немного, погорюешь, узнаешь, чего он хочет взамен моей свободы. И сказав, что подумаешь над предложением, уйдешь. Если все сделаешь правильно, уже завтра я буду дома.